Мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках. Дальше пошел безграничный простор многих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте. Из Гленджика и Гагр она послала ему по открытке. Написала, что еще не знает, где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернелики парисы. Я просыпался рано. И пока она спала, до чая, который мы пили в часов семь, шел по холмам лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман. За дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор. Назад я проходил по Знойному, и пахнущему из труб горящим кизиком базару нашей деревни. Там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов. По утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев. Плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках с закутанными во что-то черное головами. С быстрыми птичьими взглядами мелькавшими порой из этой траурной закутанности. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака все жареное на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты. В знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей Тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света. Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте. На закате часто громоздились за морем удивительные облака. Они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала. Еще две-три недели и опять Москва. Ночи были теплы и непроглядны. В черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи. Стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте. Выступали вверху звезды и гребни гор на деревне вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем и всю ночь слышался оттуда из духана глухой стук в барабан и горловой заунывный безнадежно счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни недалеко от нас в прибрежном овраге. спускавшимся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за горы лесов точно какое-то дивное существо пристально смотрела поздняя луна. Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря. В шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах до потопной удары грома. Тогда в лесах просыпались и орлята, ревел барс, тявкали чекалки. Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, они всегда сбегаются в такие ночи к жилью. Мы открыли окно и смотрели на них сверху. А они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам. Она радостно плакала, глядя на них. Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель. Позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов. 12 ноября 1937 год